Глава 17. Маленькая христианка. Жизнь незаметно день за днём проходила для Тома в первые 2 года его пребывания на юге. Хотя он был разлучён совсем, что было дорого его сердцу, хотя его часто тянуло назад к семье, но он не чувствовал себя несчастным. На своё письмо домой Он своевременно получил ответ от мастера Джорджа, написанный хорошим, круглым, школьническим почерком, который, по словам Тома, можно было читать с другого конца комнаты. Тётушка Хлоя нанялась к одному кондитеру в Ллойсвилле, где благодаря своему искусству в печенье зарабатывает массу денег, которые все откладываются на выкуп Тома. Мося и Питер здоровы и веселы. Девочка бегает по всему дому под присмотром Салли и всех домашних. Хижина Тома пока заперта, но Жорж Красноречивый расписывает те украшения и пристройки, которые будут в ней сделаны к возвращению Тома. Дружба между Евой и Томом росла по мере того, как девочка становилась старше. Трудно сказать, какое место занимала Ева в нежном, впечатлительном сердце своего преданного поклонника. Он любил почти боготворил её, исполнять её прихоти, угадывать и предупреждать тысячи мелких желаний, которые пёстрая радуга искрашивают детство, было величайшим наслаждением для Тома. Утром, закупая провизию на рынке, он постоянно высматривал для неё самые красивые букеты и прятал в карман самые лучшие персики или апельсины. чтобы поднести его по возвращении домой. Сердце его радостно билось, когда он видел золотистую уголовку Евы, поджидавшей его в воротах, и слышал её милый детский вопрос: "Ну, дядя Том, что ты мне сегодня принёс?" Ева со своей стороны старалась оказывать ему всякие услуги. Хотя она была ещё мала, но она превосходно читала. Её живое поэтическое воображение И бессознательное влечение ко всему высокому и благородному придавали особую прелесть её чтению Библии. Такого чтения том не слыхала никогда в жизни. Сначала она читала, чтобы доставить удовольствие своему скромному другу, но вскоре великая книга нашла отклик в её собственной душе. В то лето вся семья Сен-Клера жила в его вилле на берегу озера Пан-Шартрепа. Летние жары заставили всех, кто мог покинуть душный и нездоровый город, искать прохлады на берегах озера, с его свежим и живительным ветерком. Вилла Сент-Клер была построена на манер остинского коттеджа, обнесена со всех сторон лёгкими бамбуковыми верандами, окружена садами и парками. Гостиная выходила прямо в сад, благоухавший всевозможными красивыми растениями и цветами. Извилистые дорожки сбегали к самому берегу озера. Серебристая гладь воды сверкала в солнечных лучах и представляла картину, которая беспрестанно менялась и с каждой переменой казалась всё красивее и красивее. Был чудный золотистый закат, когда всё небо как бы пылает огнём, а вода представляется вторым небом. Озеро покрылось розовыми золотистыми полосами, там и сям по нём скользили словно призраки белые паруса лодочек. Том и Ева сидели на жерновой скамейке в беседке у самого конца сада. Это был воскресный вечер, и на коленях Евы лежала открытая Библия. Она прочла, и я увидел, как бы море истекла смешанного с огнём Тон вскричал и девочка прерывает чтение, указывая на озеро. Вот оно. Что такое, Мисьева? Разве ты не видишь вон там? И она указала на зеркальную поверхность озера, которая отражала золотистое небо. Вот тебе море из стекла, смешанного с огнём. Это, пожалуй, правда, Мисьева, сказал Тон. А как ты думаешь, дядя Тон, где Новый Иерусалим? спросила Ева. О, очень высоко, мисс Ева, выше облаков. Знаешь, мне кажется, я его вижу. Посмотри на эти облака. Они точно большие жемчужные ворота, а там за ними, далеко-далеко, всё золото. Там светлые духи в белоснежных одеждах. Не о дитом, я их видела, сказал Ева. Том нисколько не сомневался, что она говорит правду. Они иногда прилетают ко мне во сне, эти духи, дяде Том проговорила Ева. Я пойду туда. Куда, мисс Ева? Девочка встала и указала ручкой на небо. Отблиск заката ложился на её золотистые волосы и пылающие щёчки. Глаза её задумчиво глядели на небо. Я пойду туда, повторила она. К этим светлым духам том. Я скоро уйду. Сердце Тома болезненно сжалось. Он вспомнил, как часто замечал за последние 6 месяцев, что ручки Евы становятся всё тоньше, её кожа прозрачнее, дыхание прерывистее. Прежде она по целым часам бегала и играла в саду, а теперь очень скоро уставала и ослабевала. Он слыхал, как мисс Софелия часто говорила, что у девочки кашель, который не могут вылечить никакие её лекарства, и даже теперь её щёчки и маленькие ручки пылали лихорадочным жаром, но всё-таки мысль, высказанная в эту минуту Евой, никогда не приходила ему в голову. Разговор между томом и Евой был прерван мисс Софелией, которая тревожным голосом звала: "Ева, Ева!" Где ты, деточка? Роса падает, тебе надо идти домой. Евы и Том поспешили в комнаты. Миссофелия видала на своём веку много больных и умела ухаживать за ними. Она заметила этот небольшой сухой кашель, этот ежедневный жар в щеках, блеск в глазах и лихорадочную живость движений не могли обмануть её. Она попыталась сообщить свои опасения Сент-Клеру, но он возразил ей с раздражением, не похожим на его обычную добродушную беззаботность. Пожалуйста, не каркайте кузина, терпеть этого не могу. Разве вы не видите, что девочка просто сильно растёт? Дети обыкновенно слабеют при быстром росте. Но она кашляет. О, пустяки, какой-то кашель. Она, может быть, немножко простудилась. Так начиналось болезнь у многих. Ах, проклятые бабьи сказки. Все женщины, которые много ухаживали за детьми, удивительно мнительны. Стоит ребёнку кашлянуть или чихнуть, и они пророчат всякие беды. Присматривайте за ребёнком, не давайте ей выходить вечером на воздух, да слишком много бегайте, она поправится, так говорил Сент-Клер, но в душу его закралась тревога. Он стал с лихорадочным беспокойством следить за Евой. Чаще прежнего оставался с ней, брал её кататься с собой, беспрестанно привозил какие-нибудь рецепты. Мама, спросила она как-то раз у матери: "А чего мы не учим наших негров читать?" Что за вопрос, ела. Никто никогда их не учит. "Но отчего же так?" "Да от того, что им совсем не нужно читать. Чтение не поможет им работать, а они созданы только для работы". Но они должны читать Библию, мама, чтобы узнать волю Божью. О, они всегда найдут кого-нибудь, кто им прочтёт то, что им нужно. Мне кажется, мама, Библию всякий человек должен читать сам для себя. Часто им хочется послушать, а читать некому. Какой ты право странный ребёнок, Ева, вскричала мать. А вот бедная мамми, сказала Ева. Она так любит Библию, так хотела бы уметь читать её. Что он останит делать, когда я уже не буду больше читать ей? Мария занималась перебиранием вещей в комоде, отвечал Россин: "Да, конечно, его скоро тебе будет не до чтения Библии и слугам. Тебе придётся думать о другом. Когда ты станешь выезжать в свет и наряжаться, у тебя на это не будет времени". "Посмотри", прибавила она, "этот убор я тебе подарю, когда ты начнёшь выезжать". Его взяла в кутляр И вынула тут бриллиантовоежерелье. Её большие вдумчивые глаза смотрели на блестящие камни, а мысли уносились куда-то далеко. Что ты глядишь так серьёзно, моя девочка, заметила Мария. Это очень дорого стоит, мама. Да, конечно. Мой отец выписал его из Франции. Тут целое состояние. Как бы я хотела, чтобы оно было моё. Ева могла бы сделать с ним что хочу. И что же бы ты сделала? Я продала бы его. Купила бы землю в свободных штатах, поселила бы там всех наших невольников и наняла бы учителей, учить их читать и писать. Громкий смех матери прервал Еву. Я знаю, мама, как им тяжело, что они этого не могут. Том это чувствует и мами, и многие другие. Мне кажется, это несправедливо. Перестань, перестань, Ева. Ты судишь как ребёнок, ты ничего не понимаешь в этих вещах, сказала Марии. К тому же, от твоих разговоров у меня болит голова. Примерно в это время к Сент-Клеру приехал погостить на несколько дней его брат, Альфред, с своим старшим сыном, мальчиком лет 12. Генрик, старший сын Альфреда, Был красивый, черноглазый, весёлый и остроумный. С самой первой минуты знакомства он совершенно очаровался своей прелестной кузиной. У Евы был любимый маленький пони, белый как снег, спокойный и на ходу как колыбель, и такой же кроткий, как его хозяйка. Этого пони Том подвёл к задней веранде дома, между тем как маленький мулат лет 13 Держал в поводу небольшого чёрного арабского коня, недавно выписанного для Генрика и стоившего громадных денег. Генрик гордился своей новой лошадкой, как гордился бы всякий мальчик. Взяв поводье из рук своего маленького грума, он внимательно осмотрел лошадь, и брови его сдвинулись. Что это такое, Додо, ленивая собака? Ты не вычистил мою лошадь сегодня утром? Вы чистил масса покорно отвечал додо. Она сама запачкалась. Молчать негодяй, вскричал Генрик, замахиваясь хлыстом. Как ты смеешь разговаривать? Мальчик был красивый муладс с блестящими глазами, почти одного роста с Генриком. Его вьющиеся волосы падали на высокий открытый лоб. В жилах его текла кровь белого. Это видно было по краске, вспыхнувшей на щеках его. Генрик ударил его хлыстом по лицу, схватил его за руку, поставил на колени и бил его, пока не устал. Теперь будешь знать, как возражать мне, когда я говорю. Возьми лошадь и вычисти её хорошенько. Я тебя научу знать своё место. Молодой Массов вмешался в том. Он должно быть хотел объяснить вам, что лошадь стала валяться по земле, пока он вёл её из конюшни. Она такая резвая, вот и перепачкалась. А я сам видел, как он её чистил. А ты молчи, пока тебя не спрашивают, сказал Генрик, повернулся и пошёл по лестнице навстречу Еве, которая стояла, одетая в амазонку. "Эй, кузина, мне жаль, что этот дурак заставил тебя ждать", сказал он. "Сядем сюда, на эту скамейку. Он сейчас приведёт лошадь. Ну что это с тобой? А что ты стала такая серьёзная?" Как ты можешь так дурно и жестоко обращаться с бедным Дудо? спросила Ева. "Дурно? жестоко вскричал мальчик с самым искренним удивлением. Что ты хочешь этим сказать, моя милая Ева? Не называй меня милая Ева, когда ты так поступаешь, ответила девочка. Дорогая кузиничка, с ним нельзя иначе обращаться. Он постоянно лжёт и придумывает разные отговорки. Его непременно надо сразу осадить. Так и папа делает. Но ведь дядя Том объяснил тебе, что он не был виноват, а дядя Том никогда не лжёт. Ну, это значит совсем необыкновенный негр. Наш Додол лжёт на каждом слове. Ты его запугиваешь своим обращением и поневоле заставляешь лгать. Додо превративный мальчишка, уверяю тебя. Но я не буду больше бить его при тебе, если это тебе неприятно. Еву далеко не удовлетворило такое обещание, но она видела, что её красивый кузен не в состоянии понять её чувства. Скорь явился до дослушить ми. "Ну вот, теперь хорошо, Додо", сказал ему молодой господин милостивым тоном. "Иди к подержи лошадь мисс Ева, пока я посажу её". Додо пошёл и держал пони Евы. Лицо Еву было взволновано, глаза заплаканы. Ева наклонилась к Додо, стоявшему с другой стороны лошади, и в ту минуту, как он выпускал поводье, сказала ему: "Ты славный мальчик, Додо. Благодарю тебя". Додо с удивлением поднял глаза на этот детский личик. На глазах его навернулись слёзы. "Сюда, Додо!" повелительно крикнул его господин. Додо подбежал и держал лошадь, пока Генрик садился. Вот тебе на гостинцы, сказал ему мальчик, бросая мелкую монету. Можешь пойти и купить себе что хочешь. Генрик пустился догонять Еву. А Додо стоял и смотрел на обоих детей. Один дал ему денег, другая ласковое слово, сказанное ласковым голоском. Додо всего несколько месяцев, как был разлучён с матерью. Альфредс и Сент-Клер купил его у негра-торговца за его красивое лицо, чтобы грунт был под стать красивой лошади, и он теперь попал в ученики своему молодому господину. Сцену, которую мы только что описали, видели оба брата Сент-Клера, гулявшие в саду. Щеки Августина вспыхнули, но он заметил только со своей обычной небрежной насмешкой. Это, кажется, образец того, что называется республиканским воспитанием, Альфред. Генрик настоящий чёрт, когда вспылит, беспечно отвечал Альфред. Ты верно находишь, что это очень полезная практика для него, сухо заметила Августин. Во всяком случае, я не могу ничего сделать с ним, он страшно вспыхчив. И мать его, и я мы давно махнули на него рукой. Надобно на ему и то сказать, до до порядчный негодей. Никакое битьё на него не действует. Братья вошли на веранду и уселись за лёгким бамбуковым столиком, на котором лежала шахматная доска. Оба погрузились в игру, пока топот копыт около веранды не привлёк их внимание. "Это дети приехали", сказал Августин, вставая. "Посмотри, Кальфред, -ка, видал ли ты что-нибудь прилеснее?" Действительно, это была прелестная картина. Красавец Генрик с своими тёмными шелковистыми кудрями, с ярким румянцем на щеках, весело смеялся, наклоняясь к своей светлокудрой кузине. Она была одета в синюю амазонку с синей шляпкой на голове. От быстрой езды щёчки её разгорелись, и это особенно оттеняло её прозрачную кожу и золотистые волосы. Боже мой, какая красота! вскричал альфред Поверь мне, Августина, она скоро заставит страдать немало сердец. Да это правда. Богу известно, как я этого боюсь. С внезапной горечью проговорила Августина и поспешил вниз, чтобы снять её с души. "Ева, дорогая, ты не очень устала?" спросил он, обнимая её. "Нет, нет, папа," отвечала девочка. Но её тяжёлое и прерывистое дыхание встревожило отца. Зачем ты так скоро ехала, моя милая? Ты знаешь, что это тебе вредно. Мне было так хорошо, папа. Так приятно, что я и забыла. Сент-Клер внёс её на руках в гостиную и положил на софу. Генрик. Ты должен смотреть за Евой, ей нельзя ездить очень скоро. Хорошо, я буду о ней заботиться, отвечал Генрик, садясь около софы и взяв Еву за руку. Девочке скоро стало гораздо лучше. Её отец и дядя вернулись к своим шахматам, и дети остались одни. Знаешь, Ева, мне ужасно жаль, что папа прогостит у вас всего 2 дня, и потом я долго-долго не увижу тебя. Если бы я жил с тобой, я постарался бы быть добрым. Я совсем не хочу дурно обращаться с Дудо. Но у меня вспыльчивый характер. Я право вовсе не злой. Я даю ему часто мелких денег. Ты видишь, как он хорошо одет? Я думаю, в общем-то, До живётся хорошо. А как ты думаешь? Тебе хорошо жилось бы, если бы около тебя не было ни одного человека, который любил бы тебя? Мне? Конечно, нет. Но ведь До разлучили со всеми людьми, которые когда-нибудь любили его. И теперь около него нет ни одного близкого человека. Разве при этом ему может быть хорошо? Ну уж к этому горю я никак не могу пособить. Я не могу вернуть ему его мать, и не могу любить его, и не могу сделать, чтобы кто-нибудь другой любил его. От чего же ты не можешь любить его? Любить до до? Да что ты его разве там можно? Я могу быть добр к нему, но не больше. Неужели же ты любишь своих слуг? Правлюблю. Как это странно. Разве в Евангелии не сказано, что мы должны всех любить? Ах, в Евангелии! Там много такого говорится, но ведь никому же не приходит в голову исполнять всё это.